21. Джин плакала раньше. Теперь она уже не плачет. Жестокий, равнодушный солнечный свет позолотил новые Афины, и над близнецами вершинами Спарты снижается корабль. На том скалистом острове не так давно ее сын избежал смерти, избежал чудом, которая теперь ей слишком понятна. Порой она думала, пожалуй, было бы лучше, если бы сверхправители не вмешались и оставили его на произвол судьбы. Со смертью она примирилась бы, как мирилась и прежде. Смерть, естественно, она в природе вещей, а то, что сейчас — непостижимей смерти и непоправимей. Да ныне хоть люди умирали, но человечество продолжало жить. Среди детей ни звука, ни движения. Они стоят по несколько человек там и сям на песчаном берегу и, видно, не замечают друг друга, не помнят о доме, который покидают навсегда. Многие держат на руках малышей, таких, что еще и не ходят, а, может быть, не хотят проявить способности, обладая которыми ходить незачем. Ведь если они могут передвигать неодушевленные предметы, думал Джордж, уж, наверное, они могли бы двигаться и сами. И зачем, в сущности, корабли сверхправителей их забирают? Все это неважно. Они уходят. И решили уйти так, а иначе. Будто какая-то заноза в памяти все не давала покоя Джорджу, и, наконец-то, он понял, где-то когда-то он видел столетней давности фильм о таком вот великом исходе. Наверное, фильм относился к началу Первой мировой войны, а, может быть, и второй. Длинные поезда, переполненные детьми, медленно тянулись прочь от городов, которым угрожал враг, а родители оставались позади, и многим детям не суждено было снова их увидеть. Лишь редкие дети плакали, иные смотрели растерянно, боязливо сжимали в руках свои узелки или чемоданчики, а большинство, похоже, нетерпеливо предвкушало какие-то увлекательные приключения. Но нет... Сравнение неверно. История не повторяется. Те, что уходят теперь, кто бы они ни были, уже не дети, и на этот раз ни одна семья не соединится вновь. Корабль опустился у самой воды, днищем глубоко погрузился в мягкий песок. Словно по взмаху дирижерской палочки — Разом скользнули вверх громадные выгнутые пластины И на берег металлическими языками протянулись трапы Рассеянные по берегу невообразимо одинокие фигурки стали сближаться Сошлись в толпу Она двигалась совсем так же, как движутся людские толпы «Одинокие? Откуда взялась такая мысль?» — спросил себя Джордж Что-что? А одинокими они уже никогда не будут. одиноко может быть только отдельная личность, только человек. Когда преграды между людьми, наконец, рушатся, исчезает индивидуальность, а с нею не станет и одиночество. Несчетные капли дождя растворятся в океане. И тут Джин судорожно говорит, крепче прежнего, сжала его руку. — Смотри, — прошептала она, — вон там, Джефф, у второй двери. Очень далеко, трудно сказать наверняка, да еще глаза Джорджу будто заслало туманом. И все же, конечно, это Джефф. Теперь он узнает сына. Тот уже ступил одной ногой на металлический трап. И Джефф? оглянулся, посмотрел в их сторону. Лица не различить, просто бледное пятно, и с такой дали не разобрать, есть ли в этом лице хоть намек на то, что он узнал их, хоть тень воспоминаний обо всем, что он покидает. И уже не узнать Джорджу, обернулся ли Джефф случайно, или знал в те последние секунды, пока он был еще их сыном, что они стоят и смотрят, как он переходит в неведомую страну, куда им нет доступа. Громадные люки начали закрываться. И тогда Фэй вскинула мохнатую мордочку и негромко протяжно завыла. Потом подняла чудесные влажные глаза на Джорджа, и он понял — она потеряла хозяина. У него больше нет соперника. Перед теми, кто остался, лежало много дорог, но в конце концов все придут к одному и тому же. Кое-кто говорил, мир все еще прекрасен, когда-нибудь придется его покинуть, но с какой стати торопиться? Но другие, те, кто больше дорожил будущим, чем прошлым, и утратил всё, ради чего стоило жить, не захотели ждать. Они уходили, иные в одиночку, иные вместе с друзьями, смотря кто к чему склонен от природы. Так было и в Афинах. Некогда островок этот родился в пламени, и в пламени решил умереть. Кто захотел уехать, уехали но большинство осталось и готовилось встретить конец среди обломков всего, о чем прежде мечтали. Предполагалось, что часа никто заранее знать не будет. Но глубокой ночью Джин проснулась и минуту лежала, глядя в потолок, где мерцали призрачные оцветы. Потом потянулась, схватила Джорджа за руку. Всегда он спал, как убитый. А тут сразу проснулся. Они не заговорили. Не было на свете нужных слов. Ей больше не страшно. Даже не грустно. Она прошла через все это к некой тихой заводе, и уже ничто ее не волнует. Только одно еще остается сделать, и Джин знает времени в обрез. Все так же молча Джордж пошел за нею по безмолвному дому. Они пересекли полосу лунного света, обливающегося через стеклянную крышу студии, прошли неслышно, как отброшенные луною тени, и вот они в опустелой детской. Тут ничего не изменилось. По-прежнему лучатся на стенах светящиеся узоры, которую так усердно рисовал когда-то Джордж, и погремушка, давняя дочкина забава, еще лежит там, где уронила ее Дженнифер Энн, когда разумом унеслась в непостижимую даль, что стало ей домом. «Она бросила свои игрушки», — подумал Джордж, «а наши уйдут отсюда вместе с нами», — вспомнились царственные дети фараонов. Пять тысячелетий тому назад их бусы и куклы похоронены были вместе с хозяевами. Так будет снова. «Никому больше не полюбятся наше сокровище, — думал Джордж. «Мы возьмем их с собой, мы с ними не расстанемся». Джин медленно обернулась к нему, припала головой к его плечу. Он обнял ее. И давняя любовь вернулась, будто слабое, но явственное эхо, отраженное грядой далеких гор. Теперь поздно говорить все, что он должен бы сказать ей, и жалеет он не столько об изменах, сколько о прежнем своем равнодушии. А потом Джин тихо сказала «Прощай, милый», и крепче обхватила его руками, Джордж не успел ответить, но даже в этот последний краткий миг изумился. Откуда она знает, что пора? В каменных недрах острова ринулись друг к другу пластины урана, стремясь к недостижимому для них единению, и остров вознесся навстречу рассвету.